Дженни Колган «Пятьсот миль до тебя» Читает актриса Алла Човжик Нас в школе жизни учат двое. Они различны между собою. Любовь мягка, нежна, добра, С учениками весела. А боль строга. Как ни крути, с любовью ей не по пути. Но, может, боль любви сродни? Бывает встретятся они, И будто сестры станут схожи, ведь обе суть одно и то же. Одна другой играет роль. Не различить любовь и боль. Сьюзан Кулич. «Что Кэти делала?» Часть первая. Глава первая. Эта история должна была начаться с дурного признаменования. Зловещих стай ворон в небе, хлопани крыльев, черных грозовых туч, часов бьющих тринадцать раз. а началась с нелепого спора со старушкой из-за шоколадки. «Вот же она у вас в руке, плитка белого молочного шоколада». Миссис Маркс, сидевшая на диване, обитом потрескавшейся коричневой кожей и смотревшая на свою разоблачительницу снизу вверх, наградила ее тяжелым недобрым взглядом. «Ничего у меня нет». «Неправда, вы ее за спиной прячете». Миссис Маркс упрямо покачала головой, Но руки показывать не стала. Ни дать, ни взять нашкодивший ребенок. Лиса Уэсткот, до этого убиравшая в сумку свое медицинское оборудование, с раздражением отложила его и направилась к пожилой женщине. «Думали, я ухожу?» Решили, что сейчас выйду из комнаты и достали приперятные лакомства. Хозяйка квартиры нацелила на нее глазки-бусинки. «Ты что, из шоколадной полиции?» Нет. «То есть да», — выпалила Лиса и протянула руку. Наконец старушка все-таки отдала ей шоколад. Лиса ошиблась. Он оказался не белым, а темным. «Ха!» — произнесла миссис Маркс. Лиса посмотрела на свою пациентку. Престарелая дама жила на четырнадцатом этаже высотного дома в Южном Лондоне. Лифты там часто ломались. Миссис Маркс рисковала вот-вот лишиться ступни из-за сахарного диабета. Алиса делала все возможное, чтобы этого не произошло. Комнаты в квартире были темными и захламленными, повсюду стояли пыльные искусственные цветы. Девушка поглядела в окно, любуясь прекрасным видом на реку и северную часть города на противоположном берегу. Грандиозные небоскребы сети сверкали на солнце тщательно вымытыми стеклами. Сияющие прекрасные эти башни являются воплощением богатства. Они словно искрящиеся дворцы. такие же великолепные и недоступные, хотя расстояние до них невелико, всего две мили. «Мы ведь только что целых двадцать минут обсуждали вашу диету», возмущалась Лиса. Болезнь превратила эту бедную женщину в затворницу. Кроме дочери ее совсем никто не навещал. Радостей у миссис Маркс мало, и осталось лишь сидеть у телевизора и жевать шоколадки под сериал «Жители Ист-Энде». Но от этого занятия старушке один вред. «Не хочу в один далеко не прекрасный день прийти сюда и обнаружить вас в коме», объявила лиса со всей строгостью, но какую только осмелилась. Но миссис Маркс лишь рассмеялась в ответ. «За меня не волнуйся, деточка. Чему бы и того не миновать? От судьбы не уйдешь». «Наша система здравоохранения основана на совершенно иных принципах», возразила лиса и глянула на часы. «Через двадцать минут ее ждут в Пэкхэме». Передвигаться по Лондону на машине можно только с черепашей скоростью, но выбора нет. Ездить в метро, если у тебя в сумке сильно действующие препараты запрещено. Лиса работала патронажной сестрой, навещала пациентов, выписавшихся из больницы, но не имеющих возможности ходить на прием к врачу. Ее обязанность не допустить их повторной госпитализации. Или, как она рассуждала, пребывая в циничном настроении, Делать половину того, чем занимались участковые медсестры, когда позволял бюджет, и половину того, что входило в обязанности врачей общей практики, когда они еще имели привычку отрывать задницу от стула в кабинете. Вообще-то Лиса училась на медсестру скорой помощи, но свою нынешнюю работу любила. Теперь на нее хотя бы не выворачивала пьяных. Ей даже иногда перепадала шоколадка. Но миссис Маркс так просто свое отдавать не собиралась. «Ты ведь и сама нестройная лань», — заметила старушка. «Вы говорите прямо, как моя мама», — пожаловалась Лиса. Пышные формы ей достались от матери, к молчаливому, а порой и не очень молчаливому разочарованию последней. «Ладно, забирай», — нехотя проворчала пациентка. Лиса состроила гримасу. «Не люблю темный шоколад», — но плитку взяла. «Пожалуйста, держитесь ради меня», — попросила она. «Если вас опять положат в больницу, я этого не переживу. В следующий раз вам точно ногу ампутируют. Я серьезно?» В ответ миссис Маркс вздохнула и обвела широким жестом весь мебельный гарнитур, старый коричневый диван и два кресла. Девушка пошарила за подушками и за каждой нашла новые шоколадки. «Пожертвую в благотворительный фонд», — объявила Лиса. «Если хотите, могу их вас купить». Но старушка только отмахнулась. «Не надо». — ответила она. — Но если у меня случится голодный обморок, виновата в этом будешь ты. Договорились. Кивнула медсестра. Когда Лиса выходила из многоэтажки, на улице царил нетипичный для начала марта холод. Но из-за легкой дымки смога пробивалось солнце, и в воздухе, едва уловимо, чувствовалось приближение весны. Как всегда, Лиса молилась, чтобы никто из местных наркоманов не обратил внимания на наклейку с эмблемой медицинского персонала и не взломал машину. А еще она думала о новом корейском барбекю-ресторане, где вечером договорилась встретиться с друзьями. На снимках в Инстаграме он выглядел эффектно. Но это не обязательно плюс, наоборот. Если заведение окажется забито людьми, фотографирующими остывшую еду, приятного тут мало. Лиса заметила у подъезда компанию парней. Что ж, обычное дело. Глядя на нынешних подростков, И не разберешь, школьники они или уже нет. Те еще акселераты. Лучше всего просто пройти мимо, не поднимая головы. Хорошо, что ее упругих кудрей не было видно. На работе Лиса всегда заплетала волосы в тугую косу или прятала локоны под платком. А еще повезло, что в форменную одежду медсестры входили широкие зеленые штаны. Очень нелестного фасона. В них она была почти невидимкой. Но этих парней Лиса не заинтересовала. Они о чем-то спорили. Подростки постоянно выясняют, кто среди них главный, выпендриваются, распускают хвосты, как павлины. Ребята собрались разных национальностей. У всех пробивались редкие бородки и усики. Ноги тощие, локти слишком острые. Сильный запах дешевого дезодоранта, огромные кроссовки размером с лодку. Было что-то трогательное в том, как они строили из себя взрослых мужчин. Но именно поэтому держаться от них следовало подальше. Лиса как раз собиралась обойти компанию по широкой дуге, но вдруг узнала одного из парней. Она вздрогнула. «Да это же Кай! Двоюродный брат Эзры! Красавчика Эзры!» К которому Лиса прибегала по первому зову, не в силах устоять перед его смазливым лицом и мускулистым телом. Увы, Эзра был прекрасно осведомлен о своих достоинствах, поэтому в Южном Лондоне неохваченных его чарами девушек осталось мало. Каждый раз, когда он снова делал вид, будто незнаком с Лисой, так лилась, что больше на его уловки не клюнет. Но для нее это было так же невозможно, как расстаться с шоколадками, конфискованными у миссис Маркс. С Каем Лиса встретилась случайно. С другими членами семьи кавалер ее не знакомил. Произошло это однажды утром на рынке Брикстон Маркет, когда они с Эзрой покупали продукты к завтраку. Его кузена смышленому и бойкому пятнадцатилетнему пареньку Сейчас вообще-то полагалось быть в школе, но об этом Лиса решила не упоминать. «Кай!» — девушка помахала ему рукой. Кай сразу повернулся в ее сторону. При виде Лисы его открытый рот растянулся в приветливой улыбке, и вдруг тишину этого холодного весеннего дня разорвали резкий рев двигателя и виск тормозов. В воздухе мелькнуло что-то, подброшенное вверх, а потом это нечто упало. Лиса почувствовала, что ей нечем дышать. «Господи!» Какой отвратительный, тошнотворный рев.